но случившееся еще больше укрепило в ней решимость остаться. «Эти люди дошли до крайности», — объясняла она мэту «Я не могу их покинуть. Если будете настаивать на своем, я уволюсь». «Это шантаж?» «Вот именно!» «Так я и думал», — фыркнул мэт «Я не позволю никому меня шантажировать, ясно?» Дэйна промолчала. «Как насчет отпуска?» — осведомился мэт «Не нужен мне никакой отпуск.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 и рваных сандалиях. На чумазом лице яростно блестели карие глаза. Правой руки не было. «Привет!» — улыбнулась Дэйна парнишке. Тот не ответил. Девушка пожала плечами и обернулась к Бену. «Пойдем». Несколько минут спустя они уже входили в Holiday Inn. Отель был битком набит репортерами всех мастей, национальностей и стран. И пусть они считались соперниками, но обстоятельства и постоянно грозившая опасность сплотили этих людей, всегда готовых прийти на помощь друг другу. И сейчас они и делились новостями. Восстание в Черногории, налёт на Ванкувер, прямое попадание в больницу в Петрово село. Жан-Поль Юбер получил новое назначение и уехал. Да и ужасно его не хватало. Как-то утром, выйдя из отеля, дейна увидела в переулке того однорукого мальчишку. Йован открыл дверцу нового ленд-ровера. «Доброе утро, мадам!» «Доброе утро, Йован!» — рассеянно бросила дейна и направилась к мальчику. «Здравствуй!» Тот не ответил. «Как будет по-словенски «доброе утро?» — обратилась дейна к Йовану. «Доброе утро!» — ответил заводителя мальчик.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 Кемаль уже ждал у дверей и не успела Дэйна выйти, как мальчишка выпалил. 12 «Что?» — недоумённо переспросила девушка. «А, поняла!» «Слишком мал для своего возраста». Она взглянула на пустой рукав, драной рубашки и хотела спросить, как это случилось, но вовремя воздержалась. «Где ты живёшь, Кемаль? Может, мы отвезём тебя?» Мальчик гордо пожал плечами и отошёл. «Но «Ну, до чего же невоспитанный сопляк?» — пробурчал Йован. «Никакого уважения к старшим». «Может, он потерял его вместе с рукой?» — тихо ответила дейна Вечером в ресторане отеля репортеры оживлённо обсуждали последние новости. он наконец решила вмешаться, радовалась Габриэла Арси.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 не сводя глаз с экрана. «Чёрт возьми, она молодец!» Он повернулся к заместителю. «Немедленно отдайте распоряжение купить Эванс собственную передвижную спутниковую телестанцию. И побыстрее!» «Да, сэр?» В номере Дейны оказался незваный посетитель. Полковник Гордон Дивьяк небрежно развалился в кресле и даже не подумал встать при виде девушки. Та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 «Можно найти магазин, где ещё продаётся одежда?» — спросила девушка Йована. «Знаю тут один. Едем». Йован, как всегда, рванул с места на третьей скорости. Немного опомнившись, дейна спросила. «У тебя есть мать и отец, Кемаль?» Мальчик покачал головой. «Где ты живёшь?» Кемаль пожал плечами и неожиданно придвинулся ближе, словно прося защиты. Они в два счёта добрались до Баскарсии, старого сараевского рынка. Фасад дома разбомбили, но магазин был открыт. дейна взяла Кемаля за руку и повела внутрь. — Что угодно, мадам, — спросила продавец. — Куртку для моего друга. Примерно его размера, — показала дейна на мальчика. — Сюда, пожалуйста. В отделе детской одежды оказалось несколько мальчишеских курток. «Какая тебе нравится, Кемаль?» — спросила Дэйна. Тот ничего не ответил. «Мы возьмём коричневую», — решила девушка. «И ещё нам понадобятся брюки и туфли». Через полчаса Кемаль был одет во всё новое. Однако мальчик по-прежнему не произнёс ни слова и юркнул на заднее сиденье, как испуганный мышонок. «Язык проглотил! Хоть бы спасибо сказал!» — набросился на него Йован. Кемаль разразился слезами. дейна крепко обняла беднягу. «Ничего, — обормотала она, — всё хорошо, милый, — всё хорошо. Господи, что же эта война делает с детьми?» Однако, когда они вернулись в отель, Кемаль выбрался из машины и, упрямо сжав губы, ушёл. «Где живут такие, как он?» — спросила дейна «На улицах, мадам. В Сараево сотни сирот». Ни дома, ни семьи. Но как они существуют, что едят, не знаю, мадам. На следующий день Кемаль, одетый в новый костюм, уже поджидал дейну Лицо, обычно покрытое коркой грязи, было чисто вымыто. За обедом репортеры оживленно обсуждали, будет ли соблюдаться мирный договор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 Некоторые снимались на плёнку. Дэйна, Бен и Энди выходили на улицы, делали необходимое фото заднего плана, которое Дэйна позже комментировала и отсылала в Вашингтон. В обед журналисты по обычаю собрались в ресторане отеля. Официанты не успевали приносить всё новое блюдо с сандвичами. Представители прессы на аппетит не жаловались. В зале появился Родерик Манн, репортер BBC, с очередным сообщением Associated Press. «Слушайте все!» — потребовал он и начал громко читать. Репортажи Дэйны Эванс, зарубежного корреспондента WTE, включены в выпуски новостей почти всех телестудий мира. Мисс Эванс стала кандидатом на получение престижной премии Peabody. «Ну и повезло же нам!»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 Она завернула несколько сандвичей в бумажную салфетку и поспешила к двери, торопливо попрощавшись на бегу. Остальные, как по команде, уставились ей в спину. На улице уже ждал мальчик. «Здравствуй, Кемаль!» «Молчание! Садись в машину!» Кемаль привычно скользнул на заднее сиденье. Дэйна вручила ему сандвич, и тот, жадно, почти не жуя, расправился с ним в два глотка. Дэйна протянула Кемалю ещё один. «Не спеши, никто не отнимет», — посоветовала она. «Куда едем?» — осведомился Йован. Дэйна повернулась к Кемалю. «Куда теперь?» Мальчик, непонимающе уставился на неё. «Мы отвезём тебя домой, Кемаль. Где ты живёшь?» Он покачал головой. «Мне нужно знать, где ты живёшь?» Минут через двадцать... Они добрались почти до самого берега Мельяски и остановились перед большим пустырём, усеянным огромными картонными коробками. Земля была завалена мусором и отбросами. дейна выбралась из машины. «Так это твой дом?» Кемаль неохотно кивнул. «И много детей здесь живёт». Он снова кивнул. «Я хочу рассказать о тебе и таких, как ты, Кемаль.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 Негодование корреспондентов всё росло. дейна и её заносчивость стали основной темой разговоров за столом. Когда в один прекрасный день на имя девушки прибыла очередная посылка, Петров подошёл к партье «Мисс Эванс уже прислала за коробкой?» «Да, сэр». Петров поспешил в ресторан. «У портье очередная посылка. Кто-то должен за ней приехать».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 пообещал русский покажешь дорогу вскоре караван машин потянулся по пустынным улицам на окраине города стояло старое разбомбблное здание кемаль сделал знак остановиться иди вперед и отнеси посылку велел николай мы хотим сделать ей сюрприз подождав пока кемаль войдет в дом журналисты распахнули дверь ворвались всей толпой и, потрясённо, замерли. В комнате было полно детей, всех возрастов и цветов кожи. Большинство были калеками. Вдоль стены стоялась дюжину армейских коек. дейна раздавала ребятишкам содержимое посылки и, услышав шум, удивлённо вытаращила глаза. «Что... что вы тут делаете?» Родерик...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 «О дети!» — вмешалась дейна «Речь идёт о жизни и смерти!» Днём Родерик снова приехал к дейне «Я потолковал с приятелем. Он сказал, что с радостью заберёт сирот в Париж, где они будут в безопасности. У него самого двое сыновей». «Господи, неужели это правда?» — ухнула дейна «Не знаю, как вас благодарить!» В восемь вечера...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 и тяжёлая машина остановилась перед транспортным самолётом с красными крестами на крыльях и фюзеляже. Рядом стоял пилот. «Скорее!» — прошептал он дэни «Где вас на сила? Мы задерживаем вылет уже на двадцать минут!» Девушка торопливо помогала детям забраться на борт. Последним шёл Кемаль. «Я ещё увижу тебя!» — пробормотал он.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 «Расстрел! Полковник, если вы собираетесь судить меня за шпионаж, дивьяк!» Насмешливо поднял брови, тихо осведомился. «Разве кто-то упоминал о суде?»